Урод. В 1887 году, когда Дьяконов лишился отца и семья переехала жить в Ярославль, во Франции двумя книгами вышел дневник башкирцевой, умершей 3 года назад в Париже в двадцатипятилетнем возрасте от туберкулёза. Он вышел на французском языке. и был написан по-французски. Но в России о нём узнали в том же году благодаря опубликованным в газете Новое время отрывкам. Полностью русское издание дневника появилось в журнале Северный вестник в переводе Любови Гуревич в 1892 году. Впрочем, полностью дневник не издан до сих пор нигде, настолько он обширен. Дневник Башкирцева имел колоссальный успех. Его читали все образованные люди того времени, и когда в 1904 году в журнале Всемирный вестник появилась публикация дневника Дьяконовой, многие обратили внимание на сходство в судьбах двух русских девушек. Жизнь в Париже, болезнь, ранняя смерть. Но главное это дневники Такое яркое посмертное высказывание. Дьяконову тотчас окрестили второй башкирцевой и тем самым сослужили памяти Лизы дурную службу. Дело не в том, что башкирцева была эгоистична, развращена и безнравственна, как думали поверившие её читатели её дневника, а Дьяконова чиста, духовна и самоотвержена, как считали её поклонники в начале 20 века. Башкирцева была блистательна. Это чутко поняла Марина Цветаева, посвятив первый поэтический сборник Вечерний альбом блистательной памяти Марии Башкирцевой. Она одним словом выразила суть этой девушки. Башкирцева была блестятельно. В картинах, в дневнике, даже в самой внешности. Она очень рано начала это понимать. О, Господи, дай мне счастье в жизни, и я буду тебе так благодарна. Но что я говорю? Мне кажется, я родилась для счастья. Господи, сделай меня счастливой. Башкирцева была как будто обречена на счастье. Красавица, дочь богатого помещика в Полтавской губернии, с 12 лет заграничные путешествия в Вену, Париж, Женеву, Баден-Баден, жизнь во Франции, где она в 15 лет начинает писать дневник. Прекрасное образование, занятия в частной академии художеств Жюлиана Башкирцева, замечательно не только рисовала, но и пела. Мой голос моё сокровище. И список её влюблённостей блистателен. Это и граф Уильям Гэмлтон, и племянник кардинала Пьетра Антонелли, и дипломат Поль Гранье де Касаньяк. Бог не дал ей счастья. С юных лет Башкирцева была больна чехоткой, но какая же сила воли и духа! Она оставила 150 картин, 200 рисунков, скульптуры, И они сегодня находятся в лучших музеях Вены, Парижа, Чикаго, Москвы, частных собраниях. Она, как и Дьяконова, не успела издать свой дневник при жизни, но вела об этом переписку с самим Маппасаном. В её творческой энергии, самоотдаче, трудолюбии, невероятном было что-то ненормальное, какая-то бешеная страсть, и это было связано с болезнью. Умереть это было бы дико, однако мне кажется, что я должна умереть. Я не могу жить. Я ненормально создана, во мне бездна лишнего. Ничего подобного Шлизе и Дьяконовой быть не могло. С Башкирцевой её объединяло разве только ранние болезни, но у Башкирцевой, как ни странно звучит, и болезнь была блистательна. Не даром говорят сгореть от чехотки. Болезнь Лизы во всяком случае та, о которой она думала, была просто постыдной. И она поражала её мозг. А никаких особых талантов у неё не было. Её талант понимание. Она очень рано начала понимать мир, себя и людей. Потому что жизнь её изначально была труднее, Братья Дьяконовы пишут: Смерть Александра Ивановича Дьяконова внесла перелом во всю дальнейшую жизнь его семьи. Александра Егоровна, напуганная несчастьями последних лет после ликвидации фабрики, стала жить в Ярославле, скромной вдовой, опекуншей своих пятерых детей, и единственной целью своей поставила сохранение для них того небольшого капитала, который остался после смерти отца. Эту задачу она выполнила вполне успешно. У Александра Егоровна на руках пятеро детей, причём старшие были девочки, а самая старшая Лиза. На что могла рассчитывать мать? Сама она родилась в небогатой купеческой семье, а замуж вышла за богатого Дьяконова, но Дьяконов заболел и разорился. Её красивая сестра Евпроксия Горошкова тоже вышла замуж за богатого купеческого сына Ивана Алявянишникова, родила 10 детей и тоже рано осталась вдовой, но с миллионным состоянием, возглавив акционерное общество Алявянишкиных и сыновья. Она и отчество своё подписывала не Егоровна, как сестра, а Георгиевна. У Егоровны была только одна надёжная перспектива удачно выдать замуж своих дочерей. И первую из них, Лизу. О, если бы она была такой красивой, какими были в своё время дочери купцов Горошковых. Но Лиза не была красивой. 1 февраля 1891 года утром посмотрел он на себя в зеркале. На меня смотрел урод. Да, это печальный факт. Я чуть не бросила зеркало, но сколько ни искала хоть привлекательной черты на лице своём, не находила и всё более убеждалась в своём собственном уродстве. Предо мной была одна из физиономий с грубыми чертами, которые я положительно ненавижу. Вот. Пожалуй, здесь и заканчивается Дневничок Лизы Дьяконовой. Начинается дневник. У неё открывается второй глаз, возникает двойное зрение, которое будет отличать записки Дьяконовой на протяжении всей жизни. Она видит себя изнутри и со стороны. Изнутри ты прекрасно спору нет. Но снаружи ты урод, признайся себе в этом. И также она будет видеть весь мир, всех людей, всё общество русское и заграничное, так как видят они себя сами и так как видят их она одновременно. Она даёт название новому дневнику. Дневник одной из многих Но в этом скромном определении слышится такая гордость, которой даже не снилось башкирцевой. Проблема башкирцевой в том, что людей много, а она-то одна. Вот она, одна такая башкирцева, ненормально сотворённая личность, эстетическое исключение среди божьих тварей. Господи, ты создал меня для счастья, так дай же мне его. Совсем не то Дьяконова. Посмотрите на её глаза. Они всегда обращены зрачками внутрь. Точно она думает только о себе, но при этом какие у неё безошибочные психологические наблюдения. Дьяконова тоже прочитала дневник Башкирцевой. Разумеется, он ей не понравился. Личность автора в высшей степени несимпатична. Отщити хотя бы одну привлекательную черту её характера. Но не так давно Лиза смотрела в зеркало и не смогла найти на своём лице ни одной привлекательной черты и честно призналась, что ненавидит себя. Она эстетически противна. Мой кузен расчёсывал прекрасные волосы Вали её младшей сестре. Примечание автора. Я с горечью вспомнила о своей длинной, но тоненькой косе. Я со злобой смотрела на свои тонкие, некрасивые и слабые руки, неспособные почти ни к чему на свою худую, неправильную фигуру. И один бог знает, что творилось в моей душе урод. Урод. Я знаю, что я могла бы ему понравиться, если бы стала кокетничить, но гордость запрещала мне это. Неунизительно ли стараться обращать на себя внимание? Боже, за что я такая несчастная? Но глядя на фотографию Лизы 1890 года, совсем не находишь, что она урод. Вполне себе миловидная девушка. с большими умными глазами, нежным овалом лица, чистым высоким лбом и слегка выдающимся вперёд подбородком, что говорит о сильном характере. На другой фотографии, сделанной на Бестужевских курсах, то же самое. Ни о каком уродстве не может быть и речи. Да. Но это постановочные фотографии. И Ярославская, и Петербургская фото сделаны в ателье. К ним она готовилась. Да и у фотографов были свои хитрости на этот счёт. Но есть и несколько любительских снимков, сохранившихся в архиве, бледных, очень низкого качества, сделанных непрофессионально в домашнем интерьере и на природе. Вот, глядя на них, понимаешь её проблемы. Да, Лиза была непривлекательна. Её большие глаза не украшали, а скорее портили лунообразное лицо, лишённое выразительных черт, словно у актрисы, с которой сняли весь грим. И в её внешности было что-то мужское. Лицомо она, видимо, пошла от отца, а это для девушки бывает сущим наказанием, даже когда отец красавец. В дневнике не приводится случая, чтобы кто-то напомнил Лизии о её некрасивой внешности. Одно из двух: или она не записывала это из гордости, или сказать ей такое было невозможно. Характер был ой-ой. Она рассердилась за что-то на учителя. Господи, дай мне нож, и я зарежу его. Вид такое зло сегодня меня взяло, искусала себе все руки, все пальцы, чтобы только сдержаться. На пол бросилась руки, стала о стол ударять изо всей силы. Плакать я не умею, как по-настоящему плачут. Вот злиться умею. До того, что всех, кто разозлит, могу зарезать. Руки себе до синяков кусаю и пирочинным ножом режу. В доме Дьяконовых После смерти отца наступило настоящее бабье царство. Мальчики, Володя и Саша, были ещё маленькие, а девочки Лиза, Надя и Валя приближались к возрасту невест. Понятно, что Александра Егоровна в том тяжёлом положении, в каком она оказалась, не баловала дочерей по годам, ведь дочек было целых 3, и всех нужно пристраивать. Вероятно, Лизи, как самой старшей, перепадало больше всех тычков, намёков и прямых упрёков. И правда, в доме нет ладу, ссоры, брань, натации просто с ума сойти можно. И всё это на меня, несчастную, сыплет беспрестанно, так что я даже не успеваю и вопросы себе задать, за что, почему? Всегда-то я во всём виновата, решительно во всём. Нет, правда, а за что? Да потому что беспреданница. Просто некрасивая беспреданница.